приложение лучшие интеллектуальные игры и упражнения на память техники для укрепления памяти дворец памяти одна из моих любимых техник называется дворец памяти это метафора обозначающая любое знакомое место которое нам легко визуализировать например это могут быть комнаты в вашем доме или город в котором вы живете сад горная тропа пляжная линия или место где вы любите проводить отпуск Вот что нужно сделать. Воссоздайте в уме знакомое место или помещение, где вы сможете хранить и откуда воспроизводить любой массив информации. Вот небольшой пример того, как это работает. Пример применения техники «Дворец памяти». Выберите реально существующее место, которое для вас что-то значит и которое вы хорошо помните, например, комнаты в вашем доме. Создайте в уме яркую картинку маршрута по этому месту. Запомните детали, которые встречаются по ходу движения по данному маршруту. Например, как вы входите через входную дверь дома, проходите по коридору и вспоминаете пол, который выложен плиткой. Коридор приводит вас в гостиную, вы поворачиваете налево и входите туда. Останавливаетесь рядом с вашей кошкой, которая свернулась в клубок возле уютного камина. В камине потрескивает огонь. После этого мысленно разместите набор объектов, которые хотите запомнить по комнатам, по которым проходите. В том месте, в которое вы кладете объект, сочиняйте историю и создавайте визуальный образ. И образ, и история должны быть настолько запоминающимися, чтобы вы их никогда не забыли. Укрепите воспоминания, утрируя какие-нибудь характеристики объекта, которые стараетесь запомнить, Золотые часы на прикроватной тумбочке начинают вращаться, светиться и наливаться цветом. И, наконец, чтобы точно воспроизводить список всех объектов, всегда мысленно двигайтесь по вашему дворцу, по тому же самому маршруту, вспоминая историю, прикрепленную к каждой комнате. Самое главное в этой технике – выбрать очень знакомое место, которое реалистично всплывает в памяти место, которое вам легко визуализировать, по которому легко мысленно ходить. В своем примере я выбрал домик в скалистых горах в Колорадо. Чем больше деталей своего домика в лесу я смогу вспомнить, и чем ярче смогу их себе представить, тем лучше смогу запомнить нужную мне информацию. Следующий очень важный момент. Нужно создать в уме кинофильм. Не нужно визуализировать статичные картинки, как в фотоальбоме. Пусть каждая комната живет в вашем уме в формате 3D. Мысленно продвигайтесь по комнатам, вспоминайте объекты в нужном порядке и обращайте внимание на окружение. Замечайте яркие особенности, что находится в каждой из комнат. Представляйте цвета, текстуры, запахи и ощущения. Вам холодно или тепло? Вам грустно или вы счастливы? Методично анализируйте комнату вы не только должны проложить точный маршрут, но и определить конкретный ракурс, то есть всегда оглядывать комнату, например, по направлению слева направо. Что еще захватывает ваше внимание? Это может быть антикварный стол в столовой или картина в золотой раме на стене. По пути продолжайте делать мысленные заметки о таких деталях каждый из них станет ячейкой, которую вы позже используете для хранения того или иного объекта, который вам нужно запомнить. Как лучше составить маршрут? Когда вы мысленно двигаетесь по своему маршруту, проговаривайте вслух все, что видите. Возьмите блокнот и запишите каждую всплывающую в уме деталь. Всегда визуализируйте детали с одного и того же ракурса. Повторите свой маршрут и тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь. Уложите свой дворец в памяти, снова и снова мысленно повторяя свой путь. Когда вы довольны, как хорошо у вас в памяти уложился маршрут, то заполняйте каждую комнату объектами, которые хотите запомнить. Делается это просто. Возьмите известный вам образ, он называется «крючком», и объедините его с объектом, который хотите запомнить. В моем случае нужно было выучить даты событий из истории Колорадо. Вот что я выбрал. Пример списка для запоминания. Краткая история Колорадо, XIX век. 1850-й. В Колорадо начинается золотая лихорадка. 1858-й. Основание города Денвер. 1861-й. Колорадо становится инкорпорированной организованной территорией США. 1864-й. Бойня на Сент-Крик. Нападение американских регулярных войск и волонтеров под командованием полковника Джона Чивингтона на мирный лагерь шаенов и Арабха на реке Сент-Крик. 1870-й начинается добыча серебра. 1876-й Колорадо становится 38-м штатом США. 1877-й открывает двери Университет штата Колорадо. 1890-й в Колорадо приходит железная дорога. 1891-й в Крипл-Крик обнаружено золото. 1893 в результате референдума женщины получают право голоса. Вот как я запомнил комнаты моего дома. Мой дворец памяти. Крыльцо. Я поднимаюсь на крыльцо своего построенного в 1850-х годах бревенчатого дома. Мое путешествие начинается с того, что я слышу: дзынь-дзынь-дзынь. Это стучат ржавые сковарды для золотодобычи, которые использовали во время золотой лихорадки. Они свисают с крыши и качаются от дуновений ветров Колорадо. Я останавливаюсь перед старой деревянной дверью, поворачиваю дверную ручку и вхожу в дом. Гостиная. Первое, что я вижу в гостиной, это потрескивающий в левой части комнаты в большом каменном камине огонь. Я подхожу к нему. Над каминной полкой висит карта Денвера 1958 года. На ней надпись «Основан город на высоте мили». Сразу справа от нее гвоздями к стене прикреплена еще одна потрёпанная карта. Я замечаю, что на ней написано «1861 год. Колорадо становится организованной территорией». Я поворачиваюсь на 180 градусов и направляюсь к двери на другой стороне комнаты. Она в ванную комнату очень вовремя. Гостевая ванная. В ванной рядом с раковиной стоит бритва 1864 года, а также всевозможные лосьоны для бритья, тоники и другие флакончики. На стене над ними висит картина маслом, изображающая храброго вождя Аропаха, напоминание о жестокой расправе над Аропахой и шаенами бойне на Сент-Крик. Выказав свое уважение, помыв руки и вытерев их мягким пушистым полотенцем, я разворачиваюсь. Выхожу из ванной, поворачиваю направо и направляюсь в глубину дома. Кухня. Я вхожу на кухню и замечаю полку с блестящим серебряным чайным сервизом 1870 года. Он был изготовлен из добытого в этих местах серебра. Я наливаю чашку чая с мятой и направляюсь в другую комнату. Столовая. Я сажусь за длинный обеденный стол и смотрю на набор тарелок из 1876 тарелок. На них гравировка. Колорадо становится 38-м штатом США. Я поднимаюсь, поворачиваюсь на 180 градусов и поднимаюсь по винтовой лестнице, ведущей на верхний этаж. Библиотека. Верхний этаж занимает библиотека, состоящая из сотен старинных книг. Я замечаю одну из них. На ней написано: 1877. Университет штата Колорадо открывает свои двери. Ещё одну 1890. Железная дорога приходит в Колорадо. Я пересекаю помещение и поворачиваю в сторону левого угла в задней части дома. Я оказываюсь прямо напротив двери. Куда она ведет? Спальня. Я открываю дверь и вижу спальню. Я вхожу и сразу замечаю, что большую часть комнаты занимает высокая, пружинистая кровать из скованного железа. Золотые часы 1891 года, оставленные на прикроватной тумбочке справа, начинают вращаться, светиться и наливаться цветом. Они были сделаны вручную из золота, которое было обнаружено в Крипл Крик. Шкаф. Я замечаю шкаф, в котором висит воздушное винтажное платье из шелка. Я сразу начинаю улыбаться, вспоминая о референдуме 1893 года, в результате которого женщины получили право голоса. Вы готовы построить свой собственный дворец памяти? Это просто и увлекательно. Самое главное, будьте как можно конкретнее, разрабатывая свой маршрут, оживляйте каждое воспоминание, используйте визуальные ассоциации и тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь. Воспоминания на монетах. Возьмите горсть монет и рассортируйте их по году выпуска. Возьмите самую старую монету и вспомните о чем-нибудь в год ее выпуска. Например, если монета была выпущена в 1987 году, постарайтесь вспомнить события из вашей жизни, которое произошло в 1987 году. Не торопясь, Вспомните подробности этого события, в том числе эмоции, которые вы в тот момент переживали, и людей, которые были рядом с вами. Поразмышляйте, почему это событие вам запомнилось. Затем переходите к следующей монете. Подберите воспоминание каждой монете в вашей горсти. Четыре уловки для поиска потерянных вещей. Время от времени каждый человек, вне зависимости от его IQ, что-нибудь дотеряет. Первая важная уловка в том, чтобы признать «все мы люди» и не корить себя. Если мы перестанем себя ругать, то сможем применить в своих поисках следующий план. Проведите эмоциональное декофейнирование. Когда мы находимся в стрессовом состоянии, начинает действовать адреналин и включается режим бей или беги. Первое, что нужно сделать это успокоиться. В этом может помочь глубокое дыхание. Избавьтесь от негативных мыслей. Следующим шагом перестаньте прокручивать в голове все эти апокалиптические сценарии развития событий из серии "а вдруг". После того, как ваш пульс пришел в норму, а голова прояснилась, можете приступать к поискам. Вспомните, когда вы в последний раз видели эту вещь, вернув себе ясность мышления и расслабив ум, представьте тот момент, когда вы в последний раз видели пропавшую вещь. Что вы в этот момент делали? Что ощущали? Пройдите по своему пути, запишите на листе бумаги каждое место, в котором вы побывали после того, как точно видели эту вещь в последний раз, а возможно и место потери искомого предмета. Алфавитный указатель фактов, чисел и стихотворений, которые можно выучить наизусть. Библейские цари. 42 библейских царя. Вселенная. Звезды, планеты, галактики. гунгадин Стихотворение Редьерда Киплинга. Двигатель. Выучите основные части двигателя. Декларация независимости США. 4 части. Другая дорога. Стихотворение Роберта Фроста. Живые существа. Выучите классификацию. Законы Ньютона. Три закона механики. Кости. 206 костей человека. Луна. Стихотворение Роберта Льюиса Стивенсона. Периодическая система химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. 118 элементов. Породы собак. 10 групп, 339 пород. Порядок расположения планет. Выучите также их названия. Почтовые индексы. 42 тысячи почтовых индексов США. Природные зоны. 7 природных зон Земли. Рентген. Разберитесь, как он работает. Словарный запас. Учите по одному новому слову в день. Сон во сне. Эдгар Аллен По. Сонет 18. Вильям Шекспир. Список лет. Три тысячелетия. Спортсмены в славы главной бейсбольной лиги США. 323 бейсболиста. Столицы штатов США. 50 основных столиц. Судебная система. Список американских судов. Термодинамика. Выучите законы термодинамики. Формула вычисления корней квадратного уравнения. Выучите формулу. Цветы. 151 вид произрастающих в США цветов алфавитный указатель навыков которые можно приобрести бизнес бухгалтерский учет финансы управление персоналом операционная деятельность маркетинг выберите тему которая вам интересна и разберитесь в ней зоология изучите классификацию животного мира и животных земли игры вооружитесь арсеналом игр для развития мозга от карточных игр до компьютерных инвестиции Получите представление об основных принципах и формулах инвестирования. Интернет. Погрузитесь в тему и узнаете все секреты этой изменившей мир информационной системы. Искусство. Посетите урок рисования акварелью. Йога. Избавьтесь от стресса с помощью техник растяжки и расслабления. Карате. Боевые искусства полезны для ума, тела и эмоционального здоровья. Космос. Изучите основы астрономии. Кулинария. Научитесь тому, что умеют шеф-повары. Музыка. Научитесь играть на новом музыкальном инструменте, а если вы еще ни на чем не играете, то попробуйте. Недвижимость. Изучите принципы продажи и покупки недвижимости. Овощной сад. Начните выращивать овощи. Природные ресурсы. Изучите природные зоны Земли, а также геологию, океанографию и другие темы, связанные с природой. Путешествия. Запланируйте поездки в дальние страны и узнайте о секретах туристического бизнеса. Религия. Узнайте об основных мировых религиях. Рентген. Узнайте, как он работает. Сверхзвезды. Узнайте что-нибудь об этих далеких объектах, которые находятся на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли. Спорт. Займитесь новым для себя видом спорта, например, гольфом, боулингом или теннисом. Судебная система. Узнайте, какие суды занимаются толкованием и применением законодательных актов на уровне страны, штата или на международном уровне. Танцы. Здесь множество вариантов, от бальных танцев до сальсы. Ультрафиолетовое облучение. Узнайте, что это такое, а также изучите электромагнитные волны. Фармацевтика. Исследуйте мир лекарственных средств и их влияние на человека. Хобби. Заведите новое хобби, которое предполагает развитие двигательных навыков. Электричество. Разберитесь, как оно работает. Язык. Изучите иностранный язык. Техники для запоминания списков. Ассоциации с якорем. Перед вами отличное упражнение. Запомните следующие 10 слов при помощи 10 якорей, ассоциаций. Корова, кирпич, рыба, словарь, холодильник, банан, гном, часы, пожарный, торт на день рождения. Корова. Якорь для номера 1. Дельфин. Вы можете представить, как корова катается на дельфине или выступает в дельфинарии. Кирпич. Якорь для номер 2. Трава. Представьте, что вы гуляете босиком по траве и неожиданно ударяетесь о кирпич. Рыба. Якорь для номера три. Дикари. Вы идете по лесу и встречаете племя дикарей. Вместо одежды на них навешана рыба. Словарь. Якорь для номера четыре. Дырки в сыре. Представьте, что вы берете с полки словарь, открываете его, а он весь в дырках, как сыр. Холодильник. Якорь для номера 5. Стрелять. Вы возвращаетесь домой из отпуска, открываете холодильник, а из него кто-то выпрыгивает и начинает стрелять. Банан. Якорь для номера 6. Лезть. Представьте, как обезьяна лезет за бананами. Гном. Якорь для номера 7. Поэма. Представьте, что вы попали в сказку о Белоснежке и гномы читают вам поэму Александра Сергеевича Пушкина, Руслан и Людмила. Часы. Якорь для номера 8. Лосось. Представьте, что вы заказываете в ресторане салат с лососем и находите в нем золотые наручные часы. Пожарный. Якорь для номера 9. Невод. Вы забрасываете в пруд невод, а к вам подбегает пожарный и говорит, что это пожарный пруд и в нем запрещено ловить рыбу. Торт на день рождения. Якорь для номер 10 подвесить. Представьте, что вы приходите к кому-то в гости на день рождения, а к потолку вместо шариков подвешен праздничный торт. Группирование. Эта техника запоминания предлагает отличный метод запоминания длинных цепочек информации, например, номеров, счетов и паролей. Как? С помощью того, что эта информация разбивается на маленькие группы элементов, с которыми работать легче. В большинстве случаев краткосрочная память не может обработать больше 7-9 единиц информации за раз. Если мы попробуем запомнить больше 9 единиц информации, то мозг начнет путаться, Не хочу хвастаться, но я недавно стал одним из редких исключений из этого правила. Группирование уменьшает количество единиц информации, которые нужно запомнить путем увеличения объема каждого из этих элементов. Вот как это работает. Предположим, вот эта последовательность чисел – номер вашего нового банковского счета. 3 0 5 3 8 9 4 6 2 Вместо того, чтобы запоминать последовательность из 10 цифр, намного легче будет запомнить номер счета, разбив его на группы. 305, 389, 4625. Таким образом, вы свели 10 отдельных цифр к трем числам, которые легче запомнить. Техники для запоминания имен, лиц и мест. Три способа связать в уме имя человека с его лицом. Большинство людей хорошо запоминают лица, Проблема начинается тогда, когда нам нужно запомнить имя человека. В дополнение к тем техникам, которые мы изучили в главе 6, чтобы связать лицо с именем и крепко их запомнить, я рекомендую вам применять еще и эти три уловки. Свяжите лицо, имя и место путем создания ассоциативного ряда. Когда вы знакомитесь с человеком, внимательно изучите его лицо, и мысленно нарисуйте на него карикатуру, утрировав какие-то его черты. Создайте ассоциацию между именем и лицом человека с конкретным местом – офисом, школой, церковью и тому подобное. Помните молодую учительницу по имени Эми из истории в начале главы 6? Чтобы освоиться на новом рабочем месте и начать учить школьников английскому языку, ей нужно было быстро научиться ориентироваться в стрессовых ситуациях, мириться с негативным мышлением своего начальника – преодолеть барьер в общении с учениками и запомнить пару сотен имен вместе с подробностями жизни каждого из их обладателей. Вот пример того, как Эмми использовала эти три уловки, чтобы связать лицо с ученицей по имени София Валентина Лопес. В первую очередь, она внимательно изучила симпатичное лицо Софии. Пока девочка говорила, Эмми обратила внимание на яркие карие глаза, нежные черты, прямые черные волосы, розовую одежду и украшения. Затем она мысленно создала карикатуру, она представила огромные глаза и гротескную улыбку. И наконец она провела несколько ключевых ассоциаций. Эми связала миловидную внешность Софии, ее розовый наряд и второе имя Валентина с Днем Святого Валентина и Валентинками, которыми обмениваются на этот праздник. Эмми связала ученицу с актрисой, которой восхищалась, Софией Вергарой из телесериала «Американская семейка». Эмми связала ученицу с конкретным уроком и рядом парт в классе. Теперь, когда бы Эмми не встретила Софию в школе, у нее в голове сразу всплывает эта цепочка ассоциаций, и она тут же вспоминает имя девочки. Два совета, которые помогут вспомнить, где вы припарковались. Это ужасно раздражает и иногда происходит с каждым из нас. Мы выходим из торгового центра, со спортивного мероприятия или из аэропорта, приходим на парковку и стоим как вкопанные. Нас охватывает паника. Где же я припарковал, припарковала машину? Давайте оставим в стороне тот факт, что из-за таких ситуаций мы тратим драгоценное время и у нас поднимается давление, и поговорим, как их можно избежать. Попробуйте следующее. Когда выйдете из машины... Остановитесь на несколько секунд и осмотритесь. Что вас окружает? Обратите внимание на запоминающиеся детали – лифты, лестницы, указатели и тому подобное. Перед тем, как выйти с парковки и войти в торговый центр или терминал аэропорта, остановитесь еще раз и обернитесь, посмотрев на парковку с другой стороны. Как все будет выглядеть, когда вы вернетесь? А если парковочное место пронумеровано, то запишите его номер. Как перестать терять ключи? Возможно, вам это покажется банальным, но есть и главное правило, чтобы перестать терять ключи. Заведите привычку всегда класть их в одно и то же место. Мы теряем их в стрессовом состоянии, в спешке или когда просто немного не в себе. Так что самый лучший способ перестать их терять, это установить определенный порядок действий и его придерживаться. Найдите четко определенное место для ключей и следите, чтобы всегда класть их туда, когда вы ими не пользуетесь. Если вы видите ключи в другом месте, то обязательно верните их туда, где они должны лежать. Поверьте, это поможет избежать нервотрепки в будущем. Научите членов семьи уважать ваше решение завести зону ключей и тоже класть ключи на место. Математические игры для развития остроты мышления Продолжите цепочку. Эти головоломки задействуют исполнительные функции мозга, осуществляемые фронтальными долями, так как включают процесс распознавания закономерностей, проверки гипотезы и логическое мышление. Идея довольно понятна. Ответьте на простой вопрос. Какое число, следующее в цепочке? Мы начнем с простой цепочки, а потом поддадим жару и поиграем в более сложные игры. Ваша задача найти ответ как можно быстрее. Головоломка номер один. Простая последовательность из двухзначных чисел. 10, 15, 25, 30, 40, 45. Ответ 55. Решение. Добавить 5, добавить 10, добавить 5, добавить 10 и так далее. Головоломка номер два. Последовательность из двухзначных чисел средней сложности. 7. 14, 28, 35, 49, 56. Ответ 70. Решение добавить 7, добавить 14, добавить 7, добавить 14 и так далее. Головоломка номер 3. Сложная последовательность из трехзначных чисел. 177, 254. 365, 442, 553, 630. Ответ 741. Решение «добавить 77», «добавить 111», «добавить 77», «добавить 111» и так далее. Устный счет. Занятия устным счетом стимулируют ум и развивают способность мозга работать быстро и точно, повышают его эффективность. Чем искуснее мы становимся в устном счете, тем больше нас начинает увлекать, как числа взаимодействуют между собой, что помогает при встрече со осложнёнными математическими примерами. И задача по поиску решения больше не кажется нам такой пугающей. Устный счёт номер 1. Посчитайте в уме. Сложите в уме двадцать плюс 10 двадцать. Теперь добавьте к получившейся сумме 20. Теперь добавьте к ней 20 плюс 10 плюс 10. Какой правильный ответ? 3000. Если вы так подумали, то вы абсолютно совершенно точно на сто процентов не правы. Но вы не одиноки, потому что так думает большинство. Попробуйте еще раз. 1020 плюс 1020 плюс 20 плюс 20 плюс 10 плюс 10 равно 2100. Система быстрого счета по Трахтенбергу. Этот метод разработал русский математик еврейского происхождения во время заключения в нацистском концлагере. Для него это было единственным способом отвлечься от ужасов, с которыми ему каждый день приходилось сталкиваться, и помогло сохранить ясность ума. А для остальных жителей нашей планеты система быстрого счета по Трахтенбергу стала одним из лучших способов быстро и просто производить математические вычисления, особенно устный счет. Эта система основывается на методе умножения однозначных чисел, который потом применяется для умножения больших многозначных чисел. Простой способ умножения, который используется в этой системе, отлично подойдет детям и взрослым, которые испытывают сложности при выполнении этого математического действия. Правило очень просто запомнить и несложно усвоить. Вот основные положения этой системы. Если вы хотите познакомиться с ней подробнее, то посетите интернет-сайт trachtenbergspeedmath.com. Устный счет номер 2 – простой метод общего умножения по Трахтенбергу. Первая часть системы содержит набор правил умножения любого числа на числа от 0 до 12. Она была разработана таким образом, чтобы для вычислений не требовалось знание таблицы умножения. Чтобы решить пример, умножать не нужно вообще. Давайте изучим это на примере. Вычислите 427 умножить на 12. Начните считать по следующему правилу. Удваивайте число и добавляйте соседнее число. Вот шаги, которым нужно следовать. Начните с того, что запишите ноль перед числом, которое умножаете и подчеркните его. Шаг номер один. 0,427 умножить на 12. Начав справа, удвойте 7. У него нет соседа справа, поэтому добавлять нечего. Шаг номер два. 7 плюс 7 равно 14. Записываем 4, 1 в уме. Переходим левее к следующему разряду. Удвойте 2 и добавьте 7, соседнее число, затем добавьте единицу, которая оставалась в уме. Шаг номер 3. 2 плюс 2 плюс 7 плюс 1 равно 12. Записываем 2, 1 в уме. Переходим левее к следующему разряду. Удвойте 4, добавьте соседнее число и 1, которое было в уме. Шаг номер 4. 4 плюс 4 плюс 2 плюс 1 равно 11 записываем 1, 1 в уме. Переходим к последней цифре, удваиваем 0, получается 0, добавляем соседнее число 4 и добавляем 1, которое было в уме. Ответ 5124. Цель в том, чтобы считать в уме так, чтобы при этом его не лишиться. Так что тренируйтесь в устном счете. Как вариант, при вычислении каждый промежуточный результат можно записывать.